«Я заметил тут пикап в гараже», — сказал Милч. Веки его были полуопущены. «Чей он? Рика». Хм. «А как же он водит с одной ногой?» «Автоматическая коробка передачи и специальный ручной тормоз. А для педали газа достаточно одной ноги». Рэд заметил, что Милч и Дэнни обменялись быстрыми взглядами. Доктор уже принялся за свои орехи. «Рик починил вашу машину. В карбюратор попала вода, остальное все в порядке». — Ну, надо учитывать еще его возраст, — поправил Милдж, скривив губы в подобие улыбки. Взгляд его оставался ледяным и угрюмым. — Все равно спасибо. Он уловил запах жареного сала. — Собачий рот, вот это запах, а? Скажи им, чтобы пошевеливались. Зло прошипел Дени, почти не разжимая губ. — Спокойно, Дэнни, спекула. Да? «Знаешь, ведь прекрасно, что у нас целый день впереди!» У доктора один орех упал на пол. Тихо ругаясь, он полез за ним, но его опередил Милч. «А, начинаешь сдавать, док!» Доктор щелчком подбросил один орех, поймал его на тыльную сторону ладони. Второй орех поймал на фаланге пальцев и пробормотал. «Нужно новое достать!» Милч засмеялся. «Давней-то, давней у тебя?» «Думаешь, не годятся уже?» «Ну, веселый же ты, парень, доктор!» Смех Милча был резким, с предыханием. Рик принес завтрак. «Привет!» — приветливо бросил ему Милч. «Спасибо за машину, парень!» Рик кивнул. «Видел?» — заметил Милч. «Прямо чудо!» Как это он слова понимает? Из клетки послышались гортанные крики. Мелочеч подошел к попугаю, держа в руке тарелку с едой. А у меня палец все еще болит, заявил он. Пошел в задницу, а вон, заорал Вашингтон. Он тоже все понимает, вставил чавкающий Дэнни. У ну, него на все ответ готов. Хочешь, я ему шею сверну? – спросил Милоч. – Кому? Поинтересовался доктор. Дани или птички? Милоч повернулся на каблуках, пригнул свою бесшеюю голову к груди и угрожающе прохрипел: «Попугаю Дани и тебе всем вместе». Ред развернул газету. «Вы газеты здесь получаете?» – спросил Милоч. Да, шофер грузовика оставляет их в ящике, когда проезжает здесь, а часов восемь привозит в вечерний выпуск. Ред положил газету, собираясь налить кофе. дэни тут же схватил ее. Слушайте, вот это новость. Вчера поганни приговорили к электрическому стулу. Здесь так написано. Доктор зло хохотнул, дернулся. Кусок еды сорвался с зубьев вилки и шлепнулся на пол. Доктор заморгал, взял кусок хлеба и стал вычищать им тарелку. «А что натворил этот поганни?» — спросил Ред. А «Что он натворил, а, Дэнни?» да — повторил вопрос мелочи. «За что его поджарили? Расскажи нашему другу эту историю». А он самочил легавого. Неохотно отозвался Дэнни и испуганно посмотрел на Рэда. Можно прикончить президента и получить пожизненную каторгу, заметил Милыч. Но если пришьешь легавого, то электрический стул тебя обеспечен. Тут уж не выкрутишься. Да. Милыч скривил губы, и Рэд увидел, как соус течет из его большого рта на кожаную куртку. Комментарий доктора Был совершенно неожиданным. «Поганни — отличный играл муфлетель и виолончели. Прекрасный был музыкант». «А откуда вы знаете?» — спросил Рэд. Милч вцепился взглядом в доктора и быстро ответил за того. «Об этом все газеты писали. Все писали о Поганни. В подробностях». Ты это в газетах прочитала, доктор, так ведь? Да-да, в газетах, в газетах. Голос доктора был абсолютно бесцветным. Ну, что касается чтения, объяснил мелочь, Тут-то он вне конкуренции. Милч подвинул пустую чашку, на еще? Он выпил кофе одним глотком и бросил на стойку несколько долларовых бумажек. Это тебя, друг, за хорошую работу. Кровать, вкусная еда, ну что еще нужно? Ты когда-нибудь голодал?